Глава шестая. Чайки. Я назвал свое решение дерзким. Сама по себе затея не представляла ничего особенного. Она была дерзкой только для мальчика моего возраста. Надо было пройти три мили на веслах по открытому морю, почти совершенно потеряв из виду берег. Так далеко я еще никогда не ходил. Даже половины этого расстояния я не проделывал. Редко случалось мне одному без Гарри выходить из бухты даже на милю от берега, да и то по мелководью. С ним-то я обошел всю бухту, но в таких случаях мне не приходилось управлять лодкой, и, доверяя умению лодочника, я ничего не боялся. Другое дело одному, ведь все зависело от меня самого. Если что-нибудь произойдет, Никто не окажет мне помощи, не даст совета. Едва я отъехал на милю, как моя затея стала мне казаться не только дерзкой, но и безрассудной, и я уже готов был повернуть обратно. Но мне пришло в голову, что кто-нибудь, может быть, смотрит на меня с берега, что если какой-нибудь мальчик из тех, что мне завидуют, а такие были в деревне, видел, как я отправился на остров он тотчас догадается, почему я повернул назад, и уж наверняка станет называть меня трусом. Отчасти благодаря этой мысли, отчасти потому, что желание посетить островок все-таки еще не прошло, я приободрился и приналег на весла. В полумиле от рифа я бросил весла и обернулся, чтобы посмотреть на него, потому что он лежал как раз за моей спиной. Я сразу заметил, что островок весь находится над водой. Прилив в это время был на самой низкой точке. Но черных камней не было видно из-за сидевших на них птиц. Казалось, что там находится стая лебедей или гусей. Но я знал, что это чайки, потому что многие из них кружили в воздухе, некоторые то садились, то поднимались снова. Даже на расстоянии полумили отчетливо были слышны их крики. Я мог бы услышать их и на еще дальнем расстоянии, потому что ветра совсем не было. Трудно выразить, как мне хотелось попасть на риф и посмотреть на птиц вблизи. Я думал подойти к ним поближе и остановиться, чтобы последить за движениями этих красивых созданий, так как многие из них непрерывно перелетали с места на место, и я не мог определить, что они собираются делать. В надежде, что они меня не заметят, и мне удастся подплыть поближе, я старался грести бесшумно, опуская весла в воду так осторожно, как переступает лапами кошка, подстерегающая мышь. Приблизившись таким образом на расстоянии около двухсот ярдов, я поднял весла и оглянулся. Птицы меня не замечали. Чайки, пугливые создания, они хорошо знакомы с охотничьими ружьями и разом снимаются с места, как только подойдешь к ним на расстояние ружейного выстрела. У меня не было ружья, им нечего было бояться. Даже если бы и было ружье, я не умел им пользоваться. Возможно, что, заметив ружье, они улетели бы, потому что чайки в этом отношении напоминают ворон, и прекрасно знают разницу между ружьем и рукояткой мотыги. Им хорошо знаком блеск ружейного ствола. Я долго разглядывал их с большим интересом. Если бы мне пришлось на этом закончить прогулку и тотчас вернуться назад, я все же считал бы себя вознагражденным за потраченные усилия. Птицы, которые теснились около камней, все были чайки. Но здесь были две породы, различные по размерам и не совсем одинаковые по цвету. Одни были черноголовые с сероватыми крыльями, другие покрупнее первых и почти целиком белые. И те и другие выглядели так, словно ни одно пятнышко грязи никогда не касалось их снежно-белого оперения, а их ярко-красные лапки были похожи на ветви чистейшего коралла. Я видел что все они были заняты. Одни охотились за пищей, состоявшей из мелкой рыбешки, крабов, креветок, комаров, двустворчатых раковин и других морских животных, выброшенных последним приливом. Другие, сидя, чистили себе перья и словно гордились их видом. Однако, несмотря на кажущуюся счастливую беспечность, чайки, как и другие живые существа, не были свободны от забот и дурных страстей. На моих глазах разыгралось несколько свирепых ссор. Я так и не мог определить их истинную причину. Особенно забавно было наблюдать, как чайки ловили рыбу. Они падали пулей с высоты больше, чем в сто ярдов, и почти бесшумно исчезали под водой, а через несколько мгновений появлялись снова, держа в клюве сверкающую добычу. Из всех птичьих маневров на земле и в воздухе, я думаю, самое интересное это движение чайки рыболова, когда она преследует добычу. Даже полет коршуна не так изящен. Крупные виражи чайки, мгновенная пауза в воздухе, когда она нацеливается на жертву, молниеносное падение кружево взбитой пены при нырянии, внезапное исчезновение этой крылатой белой молнии, и появление ее на лазурной поверхности, все это ни с чем нельзя сравнить. Никакое изобретение человека, использующее воздух, воду или огонь, не может дать такого прекрасного эффекта. Я долго сидел в своей лодочке и любовался движениями птиц. Довольный тем, что моя поездка не прошла даром, я решил до конца выполнить свой план и высадится на остров. Красивые птицы оставались на местах почти до того момента, когда я почти вплотную подошел к острову. Казалось, они знали, что я не собираюсь причинить им никакого вреда, и доверяли мне. Во всяком случае, они не опасались ружья, и, поднявшись в воздух, летали над моей головой так низко, что я мог бы сбить их веслом. Одна из чаек, как будто самая крупная из стаи, все время сидела на бочонке наверху сигнального столба. Возможно, что она показалась мне особенно большой только потому, что сидела неподвижно, и я мог лучше разглядеть ее. Но я заметил, что перед тем, как снялись с места другие птицы, эта чайка поднялась первая с пронзительным криком, похожим на команду. Очевидно, она была вожаком или часовым всей стаи, Такой же порядок я заметила и у ворон, когда они отправлялись грабить бобы или картофель на огородах. Отлет птиц меня почему-то опечалил. Самое море как будто потемнело, с рифа пропала его белая одежда, обнажились голые скалы с черными, блестящими, как будто смазанными смолой камнями. Но это было еще не все. Поднялся легкий ветерок. Облако закрыло солнечный диск. Зеркальная поверхность воды замутилась и посерела. Риф имел теперь довольно унылый вид. Но так как я решил его исследовать и приехал именно с этой целью, я налег на весло, и вскоре киль моего суденышка заскрипел, коснувшись камней. Я увидел маленькую бухточку, которая вполне годилась для моей лодки. Я направил туда нос ялика, высадился на берег и зашагал прямо к столбу, на который столько лет смотрел издали и с которым так сильно хотел познакомиться поближе.